Глава сорок вторая Спалающего неба на горящую землю усыпались раскаленные куски металла. Уцелевшие солдаты что еще как-то пытались отстреливаться, вскрикивали и подпрыгивали под осколками, а мрак остервенело не пропускал ни силуэта, ни даже мелькнувший из-за укрытия руки или ноги, чтобы тут же не срезать очередью. Раскаленный комок металла упал на руку, мгновенно прожег плотную ткань комбинезона. Мрак заорал, но стрелял, пока не кончились патроны. Только тогда стряхнул осколок вместе с отброшенным в сторону пулемётом. Над лагерем на короткое время настала тишина. Со всех сторон раздавались стоны, проклятия. Кто-то надрывно звал врача. Но уже не гремели выстрелы, а это уже тишина. Из-за перевёрнутого бронетранспортёра кто-то прокричал офицерским голосом. Мрак тут же швырнул туда противотанковую гранату. Бронированный транспортёр тряхнуло, вылетели клочья красного мяса. Машина не загорелась, но голос умолк. Внезапно из огня и дыма в его сторону вышел человек. В опущенной руке небрежно нёс крупнокалиберный пулемёт. Мрак едва не выпустил в него все пули из магнума, но сердце заколотилось как горошина в пустом стручке, узнавая человека, который в состоянии выйти из огня живым, да ещё вот так небрежно держать тяжёлый пулемёт. Олег Волхв махнул в сторону. Там поднималась стена огня и дыма. Мрак прокричал: "Что там?" Карапоткин ускользнул, донёсся крик: "Там ещё один вертолёт, возможно, цел". Мрак ринулся в обход ревущей стены пламени. Жар обжигал лицо, слёзы вскипали в глазах, а глазные яблоки пересохли, как роговая оболочка змеи. Под ногами корчились умирающие, стонали. Кто-то даже ухитрился приподнять карабин. Брак на бегу ударил в бледное лицо носком ботинка. Сраз бегу перемахнул через горящие обломки. Чёрный ядовитый дым выедает глаза, в горле першит. Он кашлял и на ходу плевался чёрными сгустками, то ли копотью, то ли кусками собственных лёгких. Над вертолётом уже раскручивался винт. В кабине пилота, обнажённый до пояса человек торопливо переключал тумблеры, подавая горючее, запуская форсажные двигатели. Снова Мрак едва удержался от искушения выстрелить, набежал с разбегу, прыгнул. Вертолет подпрыгнул и начал быстро набирать высоту. Мрак ошеломлено смотрел, как Олег умело накренил вертолет, и тот с огромной скоростью помчался в сторону быстро разгорающейся зари. Плечи и спина Олега лоснились, будто промасленная бумага. Ни единые царапины, ни раны, даже копоть и грязь не прицепились к этой чистой коже, что обтягивает крепкие тугие мышцы. Волосы только коротенькие, кучерявые, как у негра, обгорелые, только странно как-то обгорели, самые кончики. Или в том взорвавшемся вертолёте был вовсе не Олег? Вот они, услышал он злой голос. Рука Олега указывала на едва заметное пыльное облачко, что убегало к горизонту. Двигатели взревели так, что мрак перестал слышать свой голос. Вертолёт понёсся как реактивный самолёт, из дюз вырывалось свирепое пламя. Дорога шла вдоль высокой горы. Справа тянулась бездонная пропасть, но от края отгораживал массивный барьер. На большой скорости уходил джип в камуфляжной раскраске, крытый. Сколько там человек рассмотреть не удавалось. Олег снизил скорость. Мраку ухватился за рукояти спаренной скорострельной пушки, со злым наслаждением навёл на кабину. Надеюсь, живыми брать не нужно? Нет, прокричал Олег, едва едва перекрывая грохот моторов. Но сперва надо убедиться, кто там есть. Так что будем делать? Садись на моё место. Мрак с неохотой отлепился от пулемёта. Тот просто умолял нажать на спусковой крючок. Выпустить ярость в грохоте, в потоке стремительно уносящихся к цели мелких снарядов. Олег перебрался на его место. С машины их заметили. Чья-то рука высунулась и дважды выстрелила из пистолета. Олег зло засмеялся. Генеральский пистолетик, давай ниже. Зачем? Я прыгну на крышу. Там призент. Призент, не бетон, прокричал Олег. Врепы и ветер трепал лохмотья одежды, уже не джинсов, а обгорелых и носковой из дырявых шорт. Однако кобура крепко сидела на широком поясе, и когда Олег на ходу проверил, на месте ли рукоять пистолета, мрак не сомневался, что магазин полон, а один патрон уже в стволе. Иначе этот человек явно не Олег. Мрак повёл вертолёт над джипом. Олег высунулся, примеривался. Мрак хотел крикнуть, что сейчас зайдёт сбоку и опустится чуть ниже, но Олег оттолкнулся, как лягушка от берега. И сейчас через лобовое стекло было видно, как человеческая фигурка, распластавшись, как в затяжном прыжке из стратосферы, понеслась вниз. Мрак сжался и невольно дёрнул рычаги. Когда тело Олега с силой ударилось о тент, прорвало брезент и согнуло металлические прутья. Когда он выровнял вертолет, джип уже вихлялся с стороны в сторону, задел стену. Мрак отчетливо видел сноп искр, как будто по машине прошлись огромным точильным камнем. Джип перевернуло, оттуда горохом посыпались люди в маскировочных костюмах. Машину пронесло еще из десяток метров, наконец она ударилась о бордюр и остановилась кверху колесами. Полуголовая фигура мелькала среди них с такой скоростью, что Мрак видел какое-то многорукае чудовище. Десантники разлетались как кегли. Последние двое набросились на него с двух сторон. Мрак уже чувствовал, что Олегу они только на пару секунд, даже меньше. Однако в это время под стеной поднялся оглушённый третий, массивный гигант. Мрак даже рассмотрел его залитое кровью, перекошенное яростью лицо. Затем этот гигант с хриплым воем налетел сзади, всем телом ударил Олега в спину. Тот пошатнулся, наткнулся на каменный бордюр, инстинктивно взмахнул руками. Крончиками пальцев захватил десантника за рукав, но так и не смог удержаться на краю пропасти. Мрак взывил, бросил вертолет вниз, мелькнул залитый кровью ровный край бордюра, голова одного свесилась вниз. Мрак успел заметить даже тонкую струйку крови. Вертолет пикировал, но еще быстрее вниз вдоль стены падали две человеческие фигурки. Мрак почти услышал, с какой силой они ударились внизу о каменное плато. Без мыслей, на одних рефлексах он посадил вертолёт, автоматически вырубил моторы и выкатился из кабины. Земля загудела под его ногами. Он нёсся как стрела. Два распластанных тела приближались, искалеченные, изуродованные. Первым лежал десантник. Мрак с тошнотой увидел, что его тело от удара расплескалось как ком мокрой глины. Череп пролетелся как горшок, мозги растеклись грязными струями слизи. А комбинезон лопнул во многих местах под ударом тугих струй крови. Олег лежал у самого подножия. В глазах мрака стало чёрно. Ледяная рука стиснула сердце. В висках закололо как острыми ножами. Он приблизился на ватных ногах, сел. На камнях вокруг брызги крови. От одежды остались только окровавленные лохмотья, но сам Олег выглядел почти целым. Послышался стон. Мрак обомлев смотрел, как Олег приподнял голову, поморщился, взглянул на запястье, прошептал: "Чёрт, опять часы в дрыск". Мрак вскочил, неверящими глазами уставился на то, что шевелилось, искала руками точку опоры. Олег приподнялся, сел, прислонившись спиной к стене. Зелёные глаза прояснились, он сфокусировал их на человеке перед собой. На губах появилась улыбка. Голос был хриплым, слабым. Мрак, как хорошо, когда рядом могучий, надежный Мрак. Ты, выдохнул Мрак, как ты, как ты смог? Алекс усилием повернул голову, посмотрел все еще морщясь на вершину. В зеленых глазах страх стал расти и расти. Плечи зябко передернулись. Мрак видел, как и без того бледное лицо волхва стало совсем белым. Так я ж брякнулся на песок. Ну и что? Если бы на камне тогда а песок что песочек здесь мягкий губы его двигались все четче лицо не дёргалось а руками он потрогал ноги цапа ской пощупал бок побледнел закусил губу песочек заорал мрак он оглянулся на то место где в каменном основании отпечаталась как в мокрой глине человеческая спина затылок и правая рука песочек в десяти милях отсюда Олег прошептал надо же как промахнулся Мрак. Да чего же это страшно? Мрак осторожно протянул руку, коснулся груди Олега, в страхе ожидая ощутить под уцелевшей кожей крошево костей. "Ты же разговариваешь. Все мы становимся болтливыми", ответил Олег, вздох. "Но всё-таки как-то не по себе, когда вот так, на камне, без парашюта, без ничего, даже без штанов". Он зябко передёрнул плечами. Мрак заорал: "Ты ещё скажи без галстука?" Но ты жив? «Да разве это жизнь? – ответил Олег тоскливо. Даже часы не успеваю поносить. На штамповку перейти что ли? Нельзя, имидж не тот. Крапоткина упустили. А в джипе кто? Нормальные современные офицеры. Как только началась стрельба, солдат бросили, а сами руки в ноги. Это не на высоте в десять тысяч метров нажимать рычаг бомбальюка. Скривившись, ухватил горстью окровавленные лохмотья. что ещё кое-где висели на его теле, скорее прилипнув к засохшей крови, чем скреплённые друг с другом. Сгрёб, отшвырнул брезгливо. Лицо оставалось несчастным, печальным, а в глазах была прежняя тоска мирного волхва, которому бы в пещеру и мечтать, мечтать. Это он называл мыслить высоким. А вместо этого приходится от кого-то бегать, прятаться, а иногда, когда уж совсем зажат в угол и бежать некуда, отмахиваться. Мрак невольно оглянулся на страшное зарево, что вспломнило половину неба. Да, загнанный в угол волхв как-то отмахнулся. Как все они, не умехи, неловко и неточно. Обидчику в зубы не попал, тот ушел. А на то, что там горит и кои где даже ползает, стоит ли обращать внимание мудрому и возвышенному волхву, который думает о высоком и обо всем человечестве разом, не размениваясь на племена и народы. Я люблю тебя, Олег, сказал мрак с чувством. Так бы и удавил собственными руками, настолько люблю. Только Тарх мог ещё также удивить. Как только я вас обоих не прикончил по дороге. "Да", сказал Олег. "А сколько дорог прошли?" "Мрак, надо убираться. Уже солнце поднимается. Скоро наши женщины проснутся. Да и сюда могут прилететь разные". Мрак протянул ему руку. Олег поднялся легко, даже не пошатнулся. Мрак оглянулся на разгромленную базу, где всё ещё горело, чадило, кое-где взрывались снаряды и патроны. Ничего, зато уничтожили его лагерь. Олег отмахнулся. Лев мух не давит. Ну, сказал Мрак с неудовольствием. Это не совсем мухи, скорее осы, даже шершни. А шершни и закусать могут. Олег, мы же спасли, можно сказать, целый народ. Одним больше, ответила Олег Росеевна. Одним меньше. В вертолёте горючего хватит? Не посмотрел, сказал Мрак рассерженно. Волхву не в дамёк, что ему было ни до показаний приборов, когда он увидел, как Олег летит в пропасть. Какой-то невнимательный, мягко укорил Олег. Не выйдет из тебя, учёного, Мрак. Мрак зябко передёрнул плечами. Слава богам. Чёрт бы тебя побрал, подумал он рассерженно. На тебя не угодишь. То горячее сочувствие к этим дикарям, которые обижают сильные нации, то полное равнодушие вплоть до того, что пусть их всех черти возьмут. Не стоит и почесаться, чтобы их спасти. Мрак, сказал Олег, морщась. Я и зайчику, которого злые лисы обижают в лесу, сочувствую. Ну и что? Бросаться спасать всех зайчиков? Да пошёл ты со своими зайчиками, прорычал Мрак. Спахватился, посмотрел на него дикими глазами. Ты что? Я же не сказал, только подумал. Зато очень громко. Он насторожился, вскинул автомат. По дороге в их сторону неслось пыльное облако. Скорее вынырнули два битком набитых вооружёнными людьми джипа. Ствол крупнокалиберного пулемёта угрожающе смотрел в их сторону, но рукоять держал их недавний знакомый Хамид. Один джип проскочил мимо, развернулся, а второй остановился возле Олега и Мрака. Глаза Хамида не отрывались от отображённого лица Олега. Вчера этот франк удивлял всех горцев в лагере своей красной как закат шевелюрой, а сегодня от сгоревших волос торчат обугленные пеньки. "В старом их лагере!" крикнул Хамид, ночью было зарево. "Да," ответил мрак зло. "Зарево," Олег добавил. "Там много оружия и техники, вам пригодится." За джипами подъехал грузовик. Люди с оружием стиснуты как селёдки. Хамид прокричал с радостным волнением. Но что там стряслось? Варлах ибн Нисса, сказал мрак разозлённо. В его сильном голосе слышался стыд. Тогда этот чёртов шейх ударал точно так же. Джипы сорвались с места. Последнее, что Олег видел в глазах Хамида это суеверный страх и восторг, смешанные с мистическим потрясением. Олег проводил их долгим взглядом, сказал рассеянно: Что за ворлак, барлак? Второй раз уже слышу. Ворлак и Банниса, поправил Мрак. Совсем недавно, тысячонку лет тому. Здесь была битва. Пара крутых ребят ночью напала на лагерь шейха Хусейна и разнесла все в дрыск. Но шейх ударал? Ударал, ответил Мрак удрученно. Ворона, сказал Олег. Да иди ты. Ты сам, кстати, ворона. Кто ж верил, что история в самом деле повторяется? С востока, из-за края земли, ударили лучи солнца. Мрак повёл вертолёт вниз, и солнечный диск вынужденно осел за горную цепь. Их острые глаза высмотрели знакомую отвесную гору с нависшим козырьком, чёрное выжженное пятно на месте костра. Мрак кое-как опустил вертолёт поближе к каменной стене, чтобы не видно было, заглушил двигатели. "Погоди секунду", прошептал Олег. Он откинулся на сиденье, Невидящий глаза в потолок, дыхание хриплое, учащённое. Корка тёмной крови на левой стороне головы зашевелилась. Сухие комочки начали отваливаться. Красные волосы выдвигались на глазах, густые, чистые, блестящие. Мрак почти не дыша наблюдал, как садины исчезают, а густые рыжие волосы отросли до прежней длины. Вот уж не думал, сказал он, что тебя пугает лысина. Меня лысины не пугают, прошептал Олег. А что скажут женщины? Мак покрутил головой. Олега начало интересовать, что скажут о нём женщины? Что-то новое?